52. «Буду с тобой предельно откровенно, Билли», — сказала Мэри Хилберн. Она одела свои очки для чтения и открыла папку, лежавшую перед ней на столе. «Здесь собраны все результаты твоего тестирования. Все от карт Зеннера до обратной биосвязи. Между прочим, у тебя отличное физическое состояние. Рад слышать». Этот разговор происходил через несколько дней после того, как Билли имел беседу с Бонни Хейли и не далее, как за день до того, как он закончил последний из запланированных для него доктором Хилберн тестов. Это был долгий сеанс гипноза, проводимый доктором Ленсингом, во время которого Билли чувствовал себя плавающим в темной луже, в то время как врач пытался проникнуть на разные уровни его подсознания. По разочарованному лицу Ленсинга Билли понял, что произошла гнетущая неудача. То же разочарование он видел и в глазах доктора Хилберн. «Твои психологические тесты, — сказала она, — также позитивны. Тесты с картами Зеннера на среднем уровне, что не показывает у тебя экстрасенсорных способностей. Ты хорошо вел себя под гипнозом, но доктор Ленсинг не сообщил о необычных или требующих к себе внимания реакциях. Твой дневник снов не показывает их связности. Самые высокие результаты у тебя в обратной биосвязи, что может означать наличие у тебя более высокой, чем у нормальных людей способности сосредоточиваться». Она взглянула на него поверх очков. «Я боюсь, что ни один из тестов, «Не показал, что ты нечто более, чем ординарный здоровый юноша с высокой способностью сосредоточиваться». «О!» — только и смог произнести Билли. «Вся работа ни к чему», — подумал он. «Тогда...» «Вы не думаете, что я могу то, о чем я рассказывал, да?» «Снимать боль с мертвых я на самом деле не знаю. Как я сказала, тесты...» «Это неправильные тесты», — прервал ее Билли. Она некоторое время размышляла над сказанным Билли. «Возможно, ты прав, но тогда, что представляет собой правильный тест юноша, ты можешь предложить хоть один? Видишь ли, парапсихология и изучение жизни после смерти в особенности очень-очень хитрое предприятие. Это неоперившаяся наука, своеобразная новая граница познания. Мы применяем тесты». Но даже они сами нуждаются в проверке. Мы изо дня в день пытаемся доказать, что мы серьезные ученые, но большинство этих серьезных ученых не хочет слышать о наших находках». Она закрыла папку. «К сожалению, мы ничего не доказали. Никаких доказательств существования после смерти, никаких доказательств загробной жизни. Ничего». Но люди все приходят и приходят к нам со вздохами о дискарнатах. Они приходят с вещами с нами, с неожиданно обретенной способностью говорить на иностранных языках, либо играть на различных музыкальных инструментах, которые они видят в первый раз в жизни. Я видела людей, которые, впав в похожее на транс состояние, начинали писать совершенно другим почерком. Я слышала о маленькой девочке, которая также в трансе говорила голосом мужчины. «Что это значит? Просто то, что мы достигли края новой неизвестности и не можем понять, что лежит перед нами». Доктор Хилберн сняла очки и потерла глаза. Внезапно она почувствовала себя очень уставшей, ведь она так надеялась, что этот парень из Алабамы станет тем, кого она искала». «Прости меня», — сказала она, — «я не разуверилась в том, что ты рассказывала о себе и о своей семье. Твой друг, мистер Меркль, в этом просто уверен, но...» «Как мы можем проверить эту черную ауру, которую ты видишь? Как мы можем проверить того, кто чувствует, что умирает? До тех пор, пока мы не придумаем новые, поддающиеся проверке эксперименты, мы этого не сможем» поэтому я и собираюсь отослать твою папку другим парапсихологам. Между тем, извини, но у меня большой список людей, ожидающих своей очереди. Я собираюсь просить тебя освободить комнату. Вы хотите, чтобы я уехал? Нет, не хочу, но боюсь, что тебе придется. Я могу продержать тебя до конца недели и отправить тебя домой на автобусе. «Я надеюсь, что кто-нибудь из парапсихологов, который прочитает твою папку...» Лицо Билли запылало. Он резко встал, думая о деньгах, которые он истратил на поездку сюда. «Я уеду завтра», — сказал он, — «и больше никто меня не увидит. Я думал, что вы поможете мне». «Я говорила, что мы проведем ряд тестов. Мы сделали это. Я двигаюсь на ощупь, во тьме, так же, как и ты». И мне очень бы хотелось иметь место для всех, обладающих псиспособностями, но у меня нет такой возможности. Я не говорю, что не верю в твои возможности, но на сегодняшний день, помимо твоих собственных слов, им нет никаких доказательств. Понятно, смущенный зло, ответил Билли, все это время потрачено впустую. Мне не нужно было приезжать сюда. Я ошибся. Теперь я знаю это. «Вы не можете понять или помочь мне, потому что на все смотрите посредством машин. Откуда машине знать, что у меня в голове или в душе? Моей маме и матери моей мамы не нужно было для их работы никаких машин, и мне не нужно тоже». Он сверкнул на Хилберн глазами и вышел из кабинета. Доктор Хилберн не обвиняла его. Она развернула свое кресло, и поглядела на освещенный серыми полуденными солнечными лучами парк. Она всей душой не хотела отпускать Билли Крикмара, потому что что-то в нем чувствовала, нечто важное, что не могла точно понять. Но ей нужно было занимаемое им помещение, и с этим ничего нельзя было поделать. Она глубоко вздохнула и углубилась в дневник снов Бонни Хейли. Бонни все еще снилось горящее здание, А ее вестник все еще пытался внушить ей слово, что-то звучащее как колючка. Она перечитала последние сны Бонни, все одинаковые за исключением мелких деталей, и достала с книжной полки карту Чикаго.